Следовательно, мы, даже если эта гипотеза носит откровенно ненаучный характер, могли рассылать в глубины Вселенной кирпичики нашей материи. И вопрос о том, имеют ли инопланетяне земное происхождение, является весьма актуальным, ибо ставит вопрос о в общем происхождении. Эта загадка тем более актуальна что жизнь вполне могла зародиться и не с нас. Как неоспоримо доказали Хойл и Викрама для этого могло просто не прийти время. Если Земля была в состоянии породить лишь наиболее примитивные формы жизни и просто не могла инфицировать Марс семенами жизни, Это означает, что формы жизни должны были возникнуть как минимум дважды и совершенно независимо друг от друга, на Марсе и у нас на Земле. Если подобное могло произойти дважды в столь небольшой солнечной системе, как наша, то в огромном млечном пути такое могло случиться многие миллионы лет. Никакая другая логика здесь просто не работает. Наша Земля, если сравнить ее по возрасту с Млечным путем, планета достаточно молодая. Следовательно, в мирах, возраст которых на многие миллиарды лет превышает возраст Земли, прошло гораздо больше времени, за которое могли успеть возникнуть и развиться гораздо более сложные формы жизни, и, следовательно, пространство там буквально кишит разумными формами жизни. А поскольку эти более древние формы жизни наверняка проявляли интерес к тому, чтобы распространить свои кирпичики и семена во Вселенной, вполне естественно, что они похожи на нас или же мы на них. Так или иначе, независимо от того, являемся ли мы сторонниками теории панспермии или распространения разумной жизни, вывод будет один – мы отнюдь не одиноки во Вселенной. Как подчеркивается в специальной литературе, все это не плод фантазии свихнувшихся одиночек. Еще более 20 лет назад астроном Ричард Уэрц посчитал, что инопланетяне могли без труда посещать нашу Солнечную систему с интервалами от 7,5 до 10, умноженные на 5 лет. Это означает, что за последние 500 миллионов лет они могли побывать в ней не менее 640 раз. А Мартин Фок из Лондонского университета в последние десятилетия привлек внимание научных кругов к тому, что на момент появления нашей Земли вся наша галактика была уже давным-давно заселена и обжита разумными существами. Те пытливые и любознательные астрономы, которые вновь и вновь задают вопрос о том, куда же подевались эти инопланетяне, если они действительно существуют, на самом деле должны быть благодарны представителям иномерного разума за то, что те не слишком назойливы. Пока я работал над этим предисловием, в мировой прессе появилось сообщение о том, что Ватикан — с опозданием на 100 с лишним лет, признал теорию эволюции Чарльза Дарвина. Еще в 1950 году тогдашний Папа Римский Пей-12 в энциклике Род человеческий высказался в том смысле, что эволюционное учение Дарвина следует считать всего лишь гипотезой. И вот теперь Папа Римский Иоанн Павел II направил послание к членам Папской Академии Наук, в которой эволюционная теория Дарвина, по сути, получает церковное благословение.